Глава 54. Дороже всего стоило аренда вертолетов, которые использовались для рекламных корпоративных мероприятий в Канзас-Сити. Нечто вроде лимузинов в небе. Однако убедить их приземлиться в незнакомом месте не получилось, и, конечно, они никому не позволили бы спускаться на веревках. Страховые компании не могли пойти на такое. Но они с удовольствием согласились слетать туда и обратно пустыми. и были не против сделать полеты драматичными для видеосъемок, как им объяснили. Точные координаты взяли прямо из Гугла. Труднее всего оказалось согласование времени, чтобы камеры включились вовремя, однако в кабине вертолетов имелись компьютеры, так что все могло получиться. Вторую по величине сумму прихватил с собой Уэствуд, вполне достаточно, чтобы произвести впечатление. Роль его компьютера в кабине сыграл спидометр, взятого на прокат Форда. Средняя школа еще не колледж. Если машина должна проехать 15 миль за 15 минут, какой должна быть ее скорость? Естественно, все было привязано к прибытию поезда. Он нашел радиостанцию, передающую погоду и информацию о пробках, сообщавшую открыт ли железнодорожный переезд. Все шло с... в соответствии с расписанием, лучше не придумаешь. Между тем Ричард и Чан ехали в пикапе FedEx. Они позвонили на базу в Оклахома-Сити и сказали, что им нужно срочно доставить пакет в городок под названием Материнский приют. В ответ им сообщили самое позднее время, когда его можно принести. Они появились за пять минут до срока. Ночной водитель курил в переулке. Он рассказал, что Материнский приют лежит на его обычном маршруте, И без раздумий согласился, что банковские кирпичики с банкнотами по 100 долларов – вещь замечательная. В особенности, если к ним прилагалось немного психологии. Возьмите столько, сколько хотите, столько, сколько, по вашему мнению, будет честно. Нам нужно только одно – доехать до места в кузове. И оказаться там, когда прибудет поезд. Водитель сказал, что это выполнимая задача. Никаких проблем, даже с закрытыми глазами, обычный маршрут. Они могут ехать с ним в кабине, если хотят, а когда окажутся рядом с материнским приютом, пересесть назад. Потом надо было выбраться из пикапа, желательно незаметно, за магазином водителя «Кадиллака», когда всех будет отвлекать шум вертолетов прибывшего поезда и неожиданное появление Уэствуда, если удастся все подгадать по времени. И, судя по всему, у них получилось». В городке возник настоящий хаос, и в магазине никого не было, что оказалось бонусом в краткосрочной перспективе, но серьезной проблемой в долгосрочной – еще один вопрос, который предстояло решить в будущем. Все началось с майнаха, на которому Ричард врезал по яйцам. Они увидели, как он, прихрамывая, переходит на другую сторону улицы, направляясь к кафе или магазину, или к мотелю – Парень не оказал сопротивления, и ему быстро связали щиколотки и запястья пятью кабельными стяжками, купленными в хозяйственном магазине. В качестве кляпа использовали одну из тряпок, приобретенных там же. Затем Майнахана оставили в находившемся рядом с Федекс, пустом бухгалтерском офисе, у которого оказался очень простой замок. Затем... В смешной кожаной шапке появился брат Майнахана или кузен, или кем там еще он ему приходился, который кого-то искал. С ним разобрались так же легко. Пять кабельных стяжек и одна тряпочка, после чего он занял место на полу кабинета бухгалтера рядом со своим родственником. Вскоре настала очередь парня из магазина запчастей. Он искал первых двух. На этот раз они не стали разговаривать о футболе. Стяжки, тряпочка и пол. Обычные горожане старались держаться подальше от происходящего и сидели по своим домам. Наверное, сработал какой-то древний инстинкт. Может быть, дело было в автоматах, они выглядели чуждыми, как кинореквизит. Так что Ричард и Чан посчитали, что лучше спрятаться. Можно считать, что служба 911 перестала функционировать, полицейские были далеко. К тому же на улице стояла жара, внутри с включенными кондиционерами находиться гораздо приятнее. Водитель Кадиллака сразу получил свое. Он считал, что магазин все еще ему принадлежит. Стяжки, тряпочка, пол. Немножко дольше пришлось повозиться с владельцем магазина скобяных изделий. Они добрались до него, когда тот вышел из задней части дома, держа в руках маленькую бутылочку с пептобисмолом Примечание «пептобесмол» — безрецептурный, противоязвенный и противодиарейный лекарственный препарат. Конец примечания. «Стяжки, тряпочка, пол». Источник иссяк, когда из кафе с ревом вылетел автомобиль, оставив Уэствуда в одиночестве. «Они согласились на бензиновый двигатель», — сказал журналист. Ричард кивнул. «Они будут продолжать игру до самого конца, в чем бы та ни заключалась». Насколько я понял, они отправились на ферму. А что еще им остается? Мы готовы?» Мы сделали все, что было в наших силах. Я доставлю нас туда. Я знаю, что вы не отступите. И там вы меня бросите, верно? Мы вас не бросим, — сказала Чан, — если только вы сами не захотите. Не захочу. Я хотел бы отправить вас вместо себя, — сказал Ричард. Вы взрослый человек, и меня не волнует, что с вами случится. Идите, если хотите. Оставайтесь с нами до конца. Но... держитесь с левой стороны от меня». «Почему?» «Я правша и люблю свободу движения». «Понятно. Поехали». При нормальных обстоятельствах это можно было бы назвать пробной поездкой, незнакомое оборудование, которое короткое время проверяет возможный покупатель. Вот только Ричард ничего не собирался покупать. Он редко что покупал, кроме предметов потребления и уж, конечно, не сельскохозяйственное оборудование. Продавец это знал, и Джек не садился за руль, потому что не мог. Он не умел управлять этим устройством. Первую проблему Ричард решил при помощи автомата, вторую — Уэствуда, однажды научившегося водить такую штуку, поскольку научные редакторы порой присутствуют при проверке разных проектов, что, в свою очередь, приводит к личному участию в благотворительных мероприятиях. Иногда им приходится ковыряться в дерьме, и машины в подобных ситуациях оказываются как нельзя кстати. Это был австралийский экскаватор от продавца сельскохозяйственного оборудования, чей магазин находился к северу от проселочной дороги. Уэствуд с пыхтением проехал задним ходом через площадь и направился к мотелю. Если и не пробная поездка, то дружеская аренда, только без дружеских отношений. Тем не менее аренда. Ричард не собирался оставлять экскаватор себе. Сзади имелся узкий ковш с двумя острыми зубцами, укрепленный на длинном суставчатом рычаге, завораживающий инструмент. В передней части экскаватора... Находился еще один, широкий, высокий, но не глубокий ковш, больше похожий на отвал бульдозера. Очевидно, машина была универсальной, приспособленной для того, чтобы устанавливать на ней самые разные механизмы. Экскаватор был совершенно новым, чистым и выкрашенным в яркий цвет. От него пахло новым экскаватором. В кабине могли поместиться три человека, но было лишь одно сиденье. На нем устроился Уэствуд. потому что только он умел управлять этой машиной с множеством рычагов и педалей. Чан встала слева от Уэствуда, Ричард справа. Двигатель ревел. Экскаватор предназначался для тяжелой работы и коротких перемещений взад и вперед между ямой и отвалом, но у него имелись передачи для движения по дороге. Уэствуд разогнался до 30 миль в час, когда они покидали площадь. Однако он не свернул в сторону частной подъездной дорожки, а направил экскаватор на пшеничное поле. Передний ковш Уэствуд приподнял на несколько футов от земли, выдвинув нижнюю часть вперед, словно металлический подбородок. Он сносил пшеницу, точно тупая коса, и воздух наполнился густой золотой пылью, как после прямолинейно распространяющегося взрыва. Отсеченные стебли ударялись о днище, Волны пшеницы задевали окна. С глобальной точки зрения поле было плоским, но когда шины приминали землю, поверхность становилась неровной. Экскаватор раскачивался по всей длине, словно лодка, изредка подпрыгивая на неровностях. Шины смягчали толчки, но их потряхивало на каждом бугорке. У Эствуда подбрасывало на сиденье. Ричард и Чан цеплялись за кресло, точно пассажиры вагона, потерявшего управление поезда метро. Металлический подбородок рассекал пшеницу. Пыль и фрагменты стеблей наполнили воздух. 30 миль в час. Осталось преодолеть 20. Средняя школа — 40 минут. Это всяко лучше, чем частная подъездная дорожка, которую можно заминировать или устроить ловушку. К тому же последние 10 миль пришлось бы преодолевать под прямым углом, а там любой здравомыслящий человек — Занявший оборону должен поставить пулемет 50-го калибра. Приближаться по проселочной дороге на автомобиле все равно, что подниматься по лестнице мотеля, перешагивая через две ступеньки. Мы можем перестрелять вас как белок. Значит, нужен внедорожник и мощный таран. Отсюда передний ковш. К тому же пуля непробиваемая размером с матрас двуспальной кровати. Тяжелая сталь, предназначенная для работы с каменистой почвой, и узкая щель для наблюдения, как раз такая, как требовалось. Во всяком случае, для передвижения по пшеничным полям. Пока все шло хорошо, план работал. Если не считать одной незначительной детали, возможно, причина была в тряске, к Ричеру вернулась головная боль. Большую часть пути ферма оставалась невидимой за пшеницей, поэтому они ориентировались по солнцу. Не полностью, но близко к этому. Первый визуальный контакт произошел, когда до цели оставалось около четверти мили и очень вовремя. Дом и шесть дополнительных строений, ограды и утоптанная земля, телефонная линия на шестах, дым над зданием с генератором и вонь от свиней, точно химическое оружие. Уэствуд описал дугу и остановил экскаватор примерно в двухстах ярдах от цели. Теперь двигатель работал на холостом ходу, и поднятая им пыль начала медленно оседать на землю. Тишина. Никого вокруг. Ричард чувствовал себя как хищник у водопоя, пока водопой не начал стрелять. Стреляли трое, длинноствольное оружие, одинаковое, характерный звук, Короткое рявканье, быстрые пули рассекают воздух. М-16 с патронами натовского образца. Будь Ричард игроком, он сделал бы именно такую ставку. Все пули уходили далеко в сторону, что вполне понятно, обманчивая цель. 200 ярдов, абсолютно плоская поверхность поля, глаза в глаза. Вот только поверхность была изогнутой частью планеты, имеющей форму сферы, отсюда и ошибка. «Нам следует отступить?» — спросил Уэствуд. «Нет», — ответил Ричард, который сделал в уме небольшой расчет. «Нужно приблизиться на пятьдесят ярдов прямо сейчас, усилить давление, им нужно сменить обойма». «На пятьдесят ярдов вперед?» «Немедленно». Уэствуд направил экскаватор вперед. «Небольшое затишье, они все делают медленно, никакой пехотной подготовки, тут все ясно». Потом бессмысленная стрельба продолжилась. Сплошные промахи. Пока не последовало одиночное попадание. Прямо в центр переднего ковша. Экскаватор слегка дрогнул. Затем с некоторой задержкой послышался звук выстрела. — Я впечатлен, — сказал Ричард. — Чем? — спросила Чан. Они наконец сумели попасть в объект размером чуть меньше амбарной двери, Теперь мы знаем, что передников ковш дает надежную защиту, так что можем двигаться дальше. «Сейчас — Сейчас? — спросил Уэствуд. — Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. — Будь осторожен, Ричард, — сказала Мишель. — И ты, Чан. Они распахнули дверцы и спрыгнули на землю. Чан слева, Ричард справа.